Четвертое. На четыре пятнадцать будильник поставлен теперь, вот по нынешней жизни паскудный, и взорвался в башке, дребезжит, выдирая из темы иззавения всего, что коробит и гложит, и садится Чугуев на койке рядом с теплой привычной обмятой женой, и с подушечной одури вырывается сразу. И спокойного облака жара, что наспали женою за всю ночь, и слоновьи ноги с кровати спускает, спол minutes сидит, провалившись в себя и простукивая изнутри свое днище борта и к работе мотора прислушиваясь, ничего пока вроде не сбоит, не хрустит, в туалет шкандыбает на кухню. Миску вчерашней разогретой в ковшике лапши с размоченной в ней горбушкой зачерствевшей выхлебывает, вдевает ноги в раз трубы промасленного старого камбеза и на дворе уже поеживается от воздуха студеного. Дверь за собой закрыть на полный оборот по новой жизни мало нащеколду, и Валерки в окно таробанит настойчиво. Фамильный дом они с Валеркой на две части поделили. В двух комнатах Валерка со своей гагарой обитают. В оставшихся двух и пристройке Чугуевы старшие. Ну, сынок, что ж, домкратом его поднимать? Это что уже утро? Из окна голый высынулся. Ноги в руки, давай выметайся. Пропускаем разгрузку, балда. Застучал, загремел на одной ноге, прыгая в брюках, спотыкнулся и полку с посудой задел. Взорвалось, раскололось и на двор, как аж паренный, тело грейку натягивая. Не боись, бать, успеем. Самородного золота все равно ведь. Не сбросить ни сейчас, ни когда. Инструмент доставай, самородок. Утро стали холодными, зябкими. Все пожухлое, нищенски голое и пустое пространство природы, все деревья, кусты и трава, забеленные инием за ночь, стало чище, опрятнее, строже. С глаз долой убрались, уничтожились чавканье глины и уныние осенней распутицы. «Бать, а если вот правда податься в старатели?» — заблажил будто спьяну Валерка. «Топай, топай давай, счастье будет!» «Хита! Довели до хиты реформаторы, по помойкам заставили шарить на старости лет». — Да ну, бать, ты и раньше ведь тоже по отвалу шарохался. И ведь не по нужде, бать, из жадности. Ты ж как этот, как Плюшкин. Вон любую железяку. Ни винтика по пути не пропустишь. Все в дом. Много ты оббормот, понимаешь. Я гараж себе весь из таких вот отбросов построил. Это ж огнеупор. Вот шамот настоящий, нигде ни за какие деньги не найдешь. Стальные балки нержевеющие, скомель толщиной все оттуда сотвала, от пола до кровли. Заводу не надо, а мне пригодилось. Он и правду чугуев не мог пройти мимо любого отброса промышленности. Будь то хоть хоть какой-то самый малый обрезок уголка или швеллера, будь то хоть истонченный додыр жестяной лоскуток, что в руках уже крошится, словно высохший до сердцевины древесный листок, будь то хоть ржавый гвоздь, весь в бугристых наростах, похоже на окаменелость каких-то мезозойских эпох, попадался, как только такой ему сор. Поднималось в нем чувство с оболезнующей нежности, кумулирующей вещественности безымянных останков чужого труда. Каждая стертая в производительных усилиях деталь, каждый железный труженик, потерянный для пользы, молча просили из земли: «Верните нас, мы еще пригодимся, не хотим быть навсегда потерянными». И никто их не слышал. И только Чугуев мог и должен был дать каждой вещи еще одну жизнь, возрождение в первоначальном чистом виде и предназначении. Пересекли пути многолинейного разъезда в прифронтовой, как будто очутились в полосе над колючей проволокой, дебрями ржавые, разве только сигнальной ракеты в вышине не хватает? озаряющий белым трепещущим светом простор. Не в первый раз они сюда за линию знают, где пролезть, и пошли на растущий напирающий грохот и лязг. И уже не одни в десяти шагах тени маячат из правой, из левой. Слышен шорох шагов в полутеме. Много, много еще одиноких и семейных отрядов. Таких же шагают в одном направлении. Вон туда, где черней небосвода поднимается тяжка гора высотой с хрущевскую пятиэтажку, и как будто из недр ее всходят прут и прут нарастая тяжкий гул и страдальчески нудное пение тормозов и железных колес. Как проснулся вулкан. Бледно-красное зарево над горой зачинается. Собралась уже целая армия из бредущих поврость мужиков и артельек со своим инструментом. Лязг и звон наросли до предела, поманив работяг на магнитив и на бег сорвались уже многие. Вот на приступ взять гору как будто. И Валерка рванул на пролом. самым первым, как подранок кабан сквозь чешщобу, сквозь стадо, мешанину бегущих людей, испуская пары на исходном дыхании, будто проползает по гребню старик тепловоз, волоча связским грохотом по невидимым рельсам, налитые до краёв густо красным свечением ванны. Ну и всё. Тормозные колодки сработали, всех защитный инстинкт взял в тески. Лишь Валерка один как ломил, так и ломит на штурм. По отвалов сбегает прыжками с ломом на перевес. Полаумный, стой, мудила, кричат ему в спину, и железной душкой с замка защемило чугу его сердце и вобрал каждый. Порой скрижащущий крен в вагонеток и сброс многотонных глыб шлака. Волны покатились, запрыгали, хороня его вместе с Валеркой, расшибая все встречные глыбы и груды и раскалываясь сами, как хряснутый озимь арбуз, обнажая горящую мякоть и брызгая во все стороны огненным соком. Разлилось вниз по склону, ведь вяз внутренное их пламя из полинских ублюдков магутовских домин канонада салют отгримела и смолкла. Никакого Валерки нигде не видать. Ну Валерка, на этот раз все не прощается. Крышка у Чугуева ноги не шли. И с последним царем, раскаленной, стекавшей дымами помойной горы, вырос там вдруг на склоне хохочущий черт антрацит. Только бельма и зубы на оскаленной маске негритянской сверкают. Встал на двух кучах шлака, расставив ноги циркулем на недоступной для живых высоте, и орет. Ваше все, что пониже, а это моё, наше, наше чугуевых и курочит уже глыбы ломика, искровую пургу поднимая, новый ворох за ворохом огненной пыли. Мой костер в тумане светит, разбивает, крушит, выкорчевывает. Увернулся, увернулся, допущением безумным ведомый, что сможет всегда целиком до конца своей воли суждённое определять, прыгнул живо в расщелину, втиснулся, словно в мамкину норку перед самым обвалом грохочущих чушек, и в ней неприметной расщелине, сжавшись в комок эмбриона. Прокатившийся поверху камнепад переждал. Может, не был бы крепок, как обжатый на слебингислиток, так бы там и остался прокатом продавленный вглубь. Но что людям кирдык, то метизом таким не почем. Не горю я, бать, вечный, мы чугуевы глыба, ничем не пробьешь. И осекся вдруг. Морда осунулась, стала мягкой, телячей, неглыбой. — Ну чего ты, бать, ну чего? Я ж знал свой маневр. Распрямилась пружина в чугуеве, механизм невозвратный в движение по цепи приведя, и кулак, сынув зубы, пока тот улыбался заискивающе, Уж на что был сыночек, а стойчив, а мотнуло его, как трепично набитого, просиал от отцовской прибивающей ласки. Вот как рельсом батц, тайсон. Ну так и надо мне, да? Это ж мало еще. Ты мне дай, не желий. И уже они оба, как один человек, разбивают, ворочают глыбы в молчании. Продохнуть, распрямиться, друг на друга не смотрят. Чуть Валерка копнет, ковернет его взглядом, отводит, не стерпев Ломового отцовского встречного. Вот как кошка воюет с собакой. Чуть напрыгнет и сразу отскочит, так и этот глазами. А вокруг копошатся вовсю остальные, Расхватали делянки по склону и роются, Позабыв о Валеркином воскрешении, как не было. И нет-нет, и упрется чей-то штык в ископаемый. То в кирпич закопченный, То в обрезок стального уголка или швеллера, То в графитовый вдруг электрод, То в зубастую гусеницу — транспортерную ленту проклепанную, то взгоревший электромотор, словно в череп брантозавра какого, вот сокровища-то. Если с целой обмоткой, с накрученной медной проволокой, за черный лом дают копейки на приемке, а вот цветмет по высшему ранжиру, шлака отвал. Родной давно клондайком окрестили. Как новая Россия началась, и сгорели в сберкассе все деньги, так и начали шастать судовод и лом производства откапывать. Уж бригадами целыми, семьями превратились в старателей. Жены приходили к горе с термосами и укутанными в одеяло кастрюльками. Подкармить мужиков своих пищей горячей. Килограммы и тонны металла залегали здесь в шлаковых недрах. Откопаешь вот рельс и его на горбу в пункт приемки. Расплодилось их пунктов немерено, подфартит за неделю. сумму месячного своего заводского оклада из горы этой вынешь. Горнового, вальцовщика, агломератчика, ведь зарплат-то законных месяцами не видят с тех пор, как Гайдар в телевизоре поросенок губами зачмокал. Дефицит, волатильность, инфляция». После смены сюда выходные все здесь. Вот шурфы даже многие стали в горе пробивать, ставить крепи в глубоких забоях по всем правилам горного дела. Объявлявшихся на стратегическом этом объекте бичей, мужиков со всей области пришлых злобным лаем отваживали, поколачивали жестко порою, вбивая лапы, Вас тут не было, не проходило. Груду черного лома на санях самосваренных тащат, как бурлаки на Волге, это самое. Среди белого дня по своей родной улице не привыкать, но порой все равно оживет и прихватит рабочее нутро на мгновение стыд. Это ж ты, тот же самый. который на всю область гремел трудовой своей славой, скульптором было даже позировал, прикрывая ладонью глаза, словно видясь в дозоре, победитель социалистических соревнований и вершитель истории. Ну и вот на что жизнь извилась, не скрепил даже больше зубами чугуев, словно стерых по жизни такой. Докорни.